Но что же это так пугает вас? Вспомните смерть сэра Чарльза. Это было достаточно скверно, чтобы там не говорил следователь. Вспомните о ночных шумах, происходящих на болоте. Не найдется человека, который согласился бы пройти через него после захода солнца, хотя бы ему и заплатили за это. Подумайте о незнакомце, который прячется там, караулит и ждет. Чего он ждет? Что это значит? Это не предвещает ничего хорошего для всякого, носящего фамилию Баскервиль, и я буду очень рад освободиться от всего этого, когда новые слуги сэра Генри будут готовы принять от меня заботы о Голле. «Но не можете ли вы мне сказать что-нибудь об этом незнакомце?» — спросил я. «Что говорил Сэльден?» Узнал ли он, где он прячется и что делает? Он видел его раза два, но это хитрая птица и ничего не выдаст. Сперва Сельдин думал, что он принадлежит к полиции, но затем увидел, что он ведет свою собственную игру. Он нечто вроде джентльмена, но что он делает, Сельдин не мог узнать. А где он живет? в развалинах на склоне холма, в каменных хижинах, которые служили жилищем древнему народу. «Ну, а как же насчет пищи?» Сельден узнал, что он добыл себе мальчика, который работает на него и приносит ему все, что нужно, из кумб-трассой. «Прекрасно, Барримор. Мы можем поговорить об этом подробнее в другой раз». Когда Дворецкий ушел... Я подошел к темному окну и посмотрел через забрызганное стекло на несущееся тучи и раскачиваемые бурью деревья. Ночь ужасная, и что должно твориться в каменной хижине на болоте? Какая страстная ненависть может заставить человека прятаться в таком месте в такое время? Или какая глубоко серьезная цель вызывает его на такой подвиг? Там, в хижине на болоте, находится, по-видимому, самая суть задачи, столь тяжко озабочивающей меня. Клянусь, что не пройдет дня, как я сделаю все, что только может сделать человек для того, чтобы добраться до самого сердца тайны.